Глава 58. Гнездо еретиков. К марту 1542 года двор вернулся к нормальной жизни. В течение недели после казни Екатерины Говард король устраивал для своих советников, дворян и законников пиры в преддверии Великого Поста. Один из таких банкетов дали для множества дам, обществом которых Генрих, по-видимому, наслаждался как человек, выросший среди них. Утром, накануне торжества, он лично осматривал приготовленные для женщин комнаты, ходил из одной в другую, проверял занавески и покрывала на постелях, желая удостовериться, что они лучшие из всех, какие можно было найти. По прибытии гостей, король встретил их очень радостно и приветствовал весьма сердечно, не выказав особой симпатии ни к одной. В июле пришла новость о том, что неугомонный граф сурей вызвал на дуэль одного из слуг короля, Джона Лея. Разгневанный Генрих отправил его в лондонскую тюрьму Флит. Две недели спустя сурей написал покаянное письмо в совет, признаваясь, что в нем взяла верх ярость беспокойной юности. И замечая, что он не первый молодой человек, совершивший поступок, о котором сожалел впоследствии. Его отпустили под огромный залог — 6666, около 2 миллионов фунтов стерлингов. Вскоре юный граф сменил Уайета в роли главного поэта Англии. Уайетт в 1542 году, избранный рыцарем графства Кент, устал от дипломатической службы, желая уйти в отставку и удалиться на покой в родной Кент. Однако осенью 1542 года король отправил его в Фалмут, чтобы встретить имперского посла и сопроводить его ко двору. До Фалмута Уайетт не доехал. В октябре он умер от пневмонии в Шерборне, дорсет Мало кто оплакивал его кончину с большей искренностью, чем Сурей, собрат Уайетта по поэтическому цеху написавший эпитафию «Язык, что в чужих краях служил своему королю, изысканный речью к благородству влёк и добру каждое чистое сердце. Достойный есть проводник наших английских юнцов сквозь испытания к славе». Сочинениями Сурия уже тогда восхищались при дворе. Благодаря обширным познаниям в области классической и ренессансной литературы Он писал изящно и применял поэтические формы, до той поры неизвестные в Англии. Сурей популяризировал в стране санеты Петрарки, адаптируя их для собственных целей, как делал и Уайет. Он создал рифмованную версию книги «Экклесиаста», сочинял изящные любовные стихотворения, выполнил блестящий перевод Энеиды «Вергилия», где впервые в английской поэзии использовал белый стих. Его гений вдохновлял поэтов следующих поколений, в том числе сэра Филиппа Сиднея, Уильяма Шекспира и Джона Мильтона. В ноябре, по причине отсутствия королевы, леди Мария занимала главное место на придворных пирах и руководила ими. Короля же чрезвычайно волновало неуклонное ухудшение отношений с Шотландией. В том же месяце Опасаясь вторжения Якова V с войском, он отправил на север армию под командованием Норфолка. Герцогу выпал шанс вернуть доверие государя, и он действовал успешно вместе со своим сыном Сурием, который впервые попал на военную службу. В битве с шотландцами пал друг молодости Генриха, Уильям Фицуильям, граф Саутгемптон. Дом покойного графа в каудрее Сассекс, унаследовал его сводный брат, сэр Энтони Браун, стареющий вдовец, который отметил выпавшую на его долю удачу женитьбой на пятнадцатилетней леди Элизабет Фитджеральд, прекрасной Джеральдине, что сильно расстроила Сурия, и начал превращать каудрей в огромный дворец. Лорд Рассел по смерти Саутгемптона В 1540 году занял должность лорда, верховного адмирала, однако в 1542 году его сменил сорокалетний Джон Дадли, виконт Лайл, сын непопулярного министра Генриха VII, Эдмунда Дадли, которого Генрих VIII казнил в 1510 году, угождая общественному мнению. Джон был восстановлен в правах еще в юности, взят на воспитание сэром Эдвардом Гилдфордом, на дочери которого Джейн затем женился и в 1542 году унаследовал от матери приемного отца титул Лайлов. Отличный солдат, прославившийся отвагой и искусной ездой на лошади, да, для с тех пор служил королю в основном как военный и в то время вместе с Сафолком занимал должность смотрителя шотландских марок. Он был прагматичным, расчетливым и честолюбивым, а порой и коварным человеком. Его способности произвели впечатление на короля, и в 1543 году Джон Дадли был допущен в тайный совет и личные покои. 24 ноября 1542 года англичане одержали убедительную победу над шотландцами при солоэ -Моссе. Норфолк поспешил сообщить государю, что это произошло благодаря его, Норфолка, умелому руководству, хотя Хертворд, второй главнокомандующий, тоже внес немалый вклад. Король возликовал, и при дворе царило такое веселье, какого еще не бывало после падения Екатерины Говард. Известие о смерти Якова Пятого, случившейся 14 декабря, дало новый повод для радости. Его наследницей становилась Мария, королева шотландцев, которой тогда было семь дней. В Шотландии вновь устанавливалось регенство, шестое за последние 150 лет. При каждом из них страна становилась все слабее. Следовало ожидать, что теперь соседнее королевство не будет создавать для Англии проблем. Генрих загорелся идеей женить принца Эдуарда на королеве Марии и объединить две страны под управлением Тюдоров, но шотландцы отчаянно сопротивлялись этому. Рождество в очередной раз прошло весело. Представителей шотландской знати, взятых в заложники, с почетом принимали при дворе, но не освободили до тех пор, пока они не поклялись содействовать заключению предлагаемого брачного союза. В начале 1543 года Сурей снова опозорился. Вернувшись с севера, он остановился в Лондоне с двумя приятелями — сыном Уайта Томасом и Уильямом Пикерингом, который станет видным придворным Елизаветы. Однажды вечером, отмечая недавнюю победу, дело было в феврале, они устроили попойку и принялись шататься по улицам, бить стекла в церквах и домах городских старейшин, швырять камни в прохожих. На следующий вечер Бедокуры наняли лодку, вышли на Темзу и начали стрелять в проституток на Бэнксайде. Их также застали за употреблением мяса в Великий пост, что было строго запрещено католикам. Религиозный радикал Джордж Благге, друг Сурия, предупреждал его, что люди могут подумать о нем плохо, но граф благодушно ответил, в юности мы временами теряем голову, и я весьма сожалею об этом. Лорд-мэр пожаловался совету, и троих буянов вызвали в Сент-Джеймский дворец для разбирательства. Сурей признал, что нарушил покой короля, заявив в свое оправдание, что бил окна только в домах попистов Тем не менее, его снова отправили в тюрьму Флит, дабы он научился обуздывать свою взбалмошность. Негодующий король назвал Суре самым глупым и заносчивым юнцом во всей Англии, но его симпатия к молодому человеку не ослабла. К середине мая Сурей оказался на свободе и отныне старался вернуть себе расположение короля. При этом он не простил ни Гардинера, ни Ризли, ни Брауна, ни Рассела, участвовавших в его преследовании, ни сэра Томаса Сеймура, который, фарисействуя, добивался более сурового наказания. К февралю 1543 года король начал проявлять интерес к Екатерине пар жене Джона Невилла, лорда Латимера. Она была не ветреной девицей, а взрослой, хорошо образованной женщиной лет 30, чьи интеллектуальные способности, видимо, привлекали Генриха не меньше, чем ее миловидность. Вероятно, он знал эту даму всю жизнь. Отец Екатерины, сэр Томас пар до самой смерти в 1517 году служил у Екатерины Арагонской. Ее брат Уильям был видным придворным. Сестра Анна находилась при дворе Екатерины Говард, а сама леди Латимер приезжала ко двору со своим мужем. Первый врученный ей подарок Генриха, сведения о котором сохранились, плессированная ткань и рукава, был оплачен 16 февраля, когда тяжелобольной муж Екатерины был еще жив. За ним последовали модные платья итальянского, французского и голландского кроя, а также французские капоры. Лорд Латимер скончался 2 марта. Семейство пар из Уэстморленда, известное с давних пор, состояло в отдаленном родстве с плантагенетами и тюдорами. Екатерина родилась в замке Кендал в 1511 или 1512 году но выросла в Лондоне. Ко времени начала связи с королем она уже похоронила двоих мужей. Первым был престарелый Эдвард дебург лорд боро за которого Екатерина вышла в 1526 году. Он умер в 1528, и примерно в 1530 она вступила в брак с лордом Латимером. Детей у Екатерины не было. Екатерина была невысока ростом, и, не отличаясь особой красотой, имела жизнерадостную и приятную наружность. Она держалась с достоинством, обладала грацией, веселым лицом, и ее хвалили за добродетель. Поясной портрет Екатерины Пар сейчас хранится в Национальной портретной галерее. На нем изображена миловидная женщина с рыжими волосами и светло-карими глазами. В дорогом красном платье со стоячим воротником – изящной шляпке с перьями. Добрая, участливая, великодушная и чуткая, Екатерина иногда проявляла порывистость. В своем завещании король хвалил ее за преданность, послушание, благочестие и мудрость. Но за целомудрием и добронравием скрывалась страстная натура. Недавно в научных кругах Состоялась дискуссия относительно того, насколько велики были интеллектуальные способности Екатерины. Несомненно, она была достаточно умна и начитанна, но отличалась скорее набожностью, чем широкими познаниями. Екатерина получила хорошее по тем временам образование, усвоила новое учение и написала по меньшей мере два религиозных сочинения, довольно содержательных. Хорошо владея искусством беседы, Екатерина бегло говорила на французском и итальянском, немного читала на латыни и понимала гречески, причем французскому ее научила в детстве мать, а остальные языки она освоила позднее. Екатерина выработала почерк в новом итальянском стиле и снискала огромное уважение за свою ученость, однако при этом хорошо сознавала свои недостатки и постоянно искала способы исправить их. Вполне возможно, что именно благодаря интересу короля к леди Латимир, ее брат Уильям, лорд Пар, в марте стал членом Тайного Совета, а в следующем – кавалером Ордена Подвязки. Кроме того, король назначил его смотрителем шотландских марок. Однако примерно в то же время жена Пара, Элизабет Буршье, покинула его, и он обнаружил, что отцом его детей был другой мужчина. В гневе сэр Уильям попросил казнить ее. Именно так, согласно закону, карались неверные жены пэров Благодаря заступничеству Екатерины, леди Пар избежала смерти. 17 апреля парламент дал мужу леди Пар развод и объявил ее детей бастардами, недостойными наследовать владения в Эссексе, которые достались лорду Пару. Хотя лорд Латимер был консерватором, его супруга придерживалась радикальных, если не протестантских, религиозных воззрений, и ей приходилось соблюдать осторожность. Реформаторы Майлс Кавердейл и Хью Латимер навещали ее дом в Лондоне, рядом с бывшим картизианским монастырем, но то же самое делала стойкая католичка Леди Мария, которая, вероятно, знала Екатерину Парр с детства и дружила с ней. В то время было опасно разделять взгляды лютеран. Консерваторы во главе с Гардинером, которого Арияно поддерживал Ризли, выискивали и безжалостно преследовали обретавшихся при дворе короля еретиков и изменников, чтобы опорочить своих противников и вновь занять главенствующее положение. В марте 1543 года они обнаружили гнездо еретиков среди музыкантов Виндзорской церкви Святого Георгия. Одаренный органист, композитор и хормейстер Джон марбик тайный кальвинист, был приговорен к сожжению на костре, после того, как в его доме нашли еретические сочинения, однако король, высоко ценивший исполнительское мастерство марбика простил его. Трем другим членам королевской капеллы повезло меньше. В апреле... Гардинер нанес удар по архиепископу Кранмеру, на место которого метил. и того обвинили в ереси. Но король вмешался опять. Он прибыл на барке во дворец Ламбет и отправил Кранмеру записку с приглашением прокатиться вместе по Темзе. Когда архиепископ появился, Генрих весело сказал, «Ах, мой капеллан, у меня для вас есть новость. Я знаю, кто главный еретик в Кенте» и намекнул на то, что, как ему известно, Кранмер женат. Архиепископ страшно испугался, но король, очень любивший своего примаса, хотя, вероятно, и подозревал в симпатиях к протестантизму, ясно дал понять, что защитит его от врагов, и поручил Кранмеру возглавить разбирательство по делу о его предполагаемой ереси. Консерваторы добились от короля разрешения на арест Кранмера, Но после этого Генрих вызвал Кранмера к себе и в знак своей милости подарил ему перстень, велев показать его членам совета, когда те придут за ним. На следующий день Кранмер привел в замешательство своих врагов. Король оказал ему поддержку, сделав строгое внушение относительно пагубности борьбы между партиями и приказав враждующим сторонам примириться. Король также преподал урок сэру Томасу Сеймуру, обвинившему Кранмера в том, что тот не содержит двор и не принимает гостей, как подобает его сану, и настаивавшему, чтобы огромные доходы архиепископа от ренты были переданы короне и заменены жалованием. После того, как скандал с ересью утих, Генрих, вероятно предупредивший Кранмера о своих замыслах, однажды приказал Сеймуру явиться во дворец Ламбет посреди дня. Изумленного Сеймура ожидала обильная трапеза. Когда он вернулся в Уайтхолл, король спросил его, «Милорд отобедал до вашего прихода? Чем он вас порадовал?» Престыженный Сеймур был вынужден признать, «Я оскорбил ваше высочество, сказав неправду. Генрих, у которого имелись свои причины, чтобы немного сбить Сеймура спесь», сделал ему выговор и предупредил «Никаких перемен не будет, пока я жив». В том же году король позволил вернуться в Англию, проживавшей в Германии госпоже Кранмер. В 1544 и 1545 годах он снова спасал Кранмера, останавливая тех, кто добивался его падения. Не сумев изловить крупную рыбу, консерваторы ударили по личным покоям. Доктор Джон Лондон, ставленник Гардинера, составил проекты обвинений против одиннадцати их членов, в том числе главного устроителя перов, дипломата и ученого Филиппа Хобби, бродобрея короля мастера пени и, наконец, королевского повара. Однако Генрих не поверил обвинениям, и вся эта история ему не понравилась. Он приказал арестовать Лондона и даровал прощение, попавшим под подозрение. Лондона признали виновным в лжесвидетельстве, что стало поучительным примером для других, и отправили в тюрьму Флит, где он скончался в следующем году. Поражение не смутило Гардинера и членов его партии, по-прежнему намеревавшихся избавить двор от реформаторов и тайных еретиков, чтобы в случае смерти короля взять бразды правления в свои руки. Пока же Сторонники реформ преобладали при дворе, и среди них было несколько новых людей, успешно делавших карьеру. В апреле 1543 года умный и опытный Уильям Педжет сменил сэра Ральфа Седлера в должности главного королевского секретаря. Педжет, союзник Хертфорда, благоразумно державший свои религиозные взгляды при себе, одной ногой ступал на каждое торжество. Он обладал большим влиянием на короля. Коллеги по совету часто поручали ему передавать Генриху сообщения и просьбы. Таким образом, Педжетт имел возможность оказывать покровительство многим людям и иногда прибегал к легкому шантажу, благодаря чему разбогател и построил себе прекрасный особняк в Уэс-Дрейтоне, Миддлсекс. Через Педжета проходила большая часть документов и информации, предназначенных для короля, и исходивших от него. Но свидетельств о том, что он намеренно искажал их, почти нет. Педжет либо был честен, либо хорошо заметал следы. В 1543 году Уильям Петре был назначен государственным секретарем и произведен в «Рыцаре». Широко образованный законник и член Совета колледжа всех душ в Оксфорде – он оставался в должности до 1566 года и таким образом послужил четырем монархам из династии Тюдоров. Петре построил великолепный особняк в стоуне Эссекс, который сохранился до ныне. В том же 1543 году Уильям Поулит, лорд Сент-Джон, получил должность камергера двора. Энтони Денни, оказывал все более сильное влияние на короля. Один из виднейших членов кружка гуманистов, он был покровителем хорошего знания и содействовал ученым, таким как сэр Томас Эллиот, Джон Чик, Роджер Эшем. Последний в ответ наполнил музыкальный двор звучными гимнами, воспевающими его всемирную известность. Дэнни, посвященный в «Рыцаре» в 1544 году, не только руководил аппаратом личных покоев, но также исполнял роль личного советника короля. Этот человек обладал огромным обаянием, а его усердие и преданность делу снискали ему любовь стареющего короля, для которого Денни служил буфером между ним и беспокойным миром. Он выслушивал приходивших к королю просителей и даже письменно излагал их обращения – что, учитывая его службу при короле и другие дела, было для него чрезмерным. Денни действовал не вполне бескорыстно, так как благодаря всему этому обзавелся обширной сетью клиентов. Будучи очень занятым человеком, он охотно перепоручал часть наименее приятных обязанностей своему неразборчивому в средствах свойственнику сэру Джону Гейтсу, который тоже был членом личных покоев. Радикальные, притом вполне искренне религиозные убеждения Денни, он смело высказывался против преследования протестантов и его близость к королю вызывали жгучее недовольство консерваторов, но, несмотря на все свои усилия, они были не в силах выжить ближайшего советника Генриха. Сэр Фрэнсис Брайан некогда был сторонником консерваторов. Но теперь, благодаря дружбе с Уильямом Парром, которому он посвятил свой перевод книги Антонио де Гевары «Порицание жизни придворного», перешел на сторону реформаторов. Брайану было около 50, но он не утратил юношеской энергии, и пылкий поэт Сурий искал его дружбы, невзирая на противостояние между их партиями. Католики и реформаторы – Могли сколько угодно враждовать и бороться за власть Но верховным авторитетом в религиозных делах был король Ставший весьма суровым и непреклонным В основном он исповедовал ортодоксальные убеждения Однако сохранил гуманистические идеалы юности И уважение к новому учению В последние годы жизни он охотно окружал себя людьми Которые разделяли его интересы Вероятно, при этом Генрих не вполне отдавал себе отчет в том, что большинство из них придерживались крайне радикальных, а то и еретических религиозных взглядов. В 1543 году была опубликована так называемая Королевская книга, написанная под руководством Генриха и отчасти им самим. Ее настоящее название – учение и наставление, необходимые для всякого христианина. В ней излагались наиболее ортодоксальные и реакционные положения вероучения, принятого церковью Генриха. Однако повернуть время вспять было уже невозможно. Наличие Библии на английском языке побуждало подданных короля мыслить самостоятельно, и многие отходили от беспрекословного послушания, установленного для правоверных католиков, которые, как хотелось думать Генриху, составляли большинство населения страны. Некоторые реформаторы даже отзывались с пренебрежением о королевской книге, проникнутой патерналистским догматизмом и традиционной моралью, говоря, что она не стоит выпущенных газов. Педжетт убедил Генриха в том, что 11 из 12 его подданных ведут себя ортодоксально в религиозных вопросах, но Гардинеру это было мало. Он предлагал королю запретить самостоятельное чтение Библии. Генрих тоже считал это опасным. И в 1543 году парламент издал акт об утверждении истинной религии, осудив хитрые лживые и неверные переводы Библии, включая текст Тиндейла, и предоставив право читать Писание только представителям высших и средних классов. Король был не единственным, кто ухаживал за Екатериной Пар. Сэр Томас Сеймур тоже оказывал знаки внимания богатой вдове. Много лет спустя она призналась ему, «Так же, как Бог есть Бог, верно то, что разум мой, когда я была свободна, целиком склонялся к тому, чтобы выйти за вас, а не за любого другого, известного мне мужчину». Однако Екатерина подпала под власть высшей силы. В мае король, который не терпел соперников, отправил сейму с посольством в Брюссель, а затем поставил под начало сэра Джона Оолопа, командовавшего английскими войсками в Нидерландах. Екатерина покорилась судьбе. К середине июня она и ее сестра Анна, жена Уильяма Геберта, эсквайра тела короля, стали частыми гостями при дворе и мало кто сомневался в том, что вскоре король сделает ее своей шестой супругой.